Рассказывает Анастасия Лаврентьева. Мила поначалу была очень насторожена и необщительна. На наши попытки как-то разговорить ее или занять чем-то интересным отвечала вежливым отказом и закрывалась. Лед растаял неожиданно, благодаря собаке-терапевту Ночке. Мила была молода, красива, с длинными черными волнистыми волосами. И Ночка была абсолютно черная. Она лежала на кровати Милы, с полным доверием подставляла свою голову под Милины ласковые руки и была абсолютно спокойна. Я заметила, что Ночка и Мила очень похожи внешне. Так и завязался наш разговор. Мила недавно вышла замуж, родила ребенка, планировала беззаботную и счастливую жизнь, полную романтики. Но все быстро изменилось с болезнью. Она не верила, что неизлечимо больна и считала, что каким-то чудом вылечится и все, что ей грезилось, вернется в один миг. Понимание, что этого не случится, приходило к ней слишком медленно. Как-то мы сидели вместе с Милой в ее палате, поедали суши и болтали о своем девичьем. И Мила с горечью рассказывала мне о начале ее семейной жизни, о том, что все случилось так быстро, что романтика медового месяца, которую ждут, наверное, все девушки, прошла мимо нее. Вот тогда-то и возникла идея устроить Миле и Ивану, ее мужу, романтический вечер. Я отправила в волонтерский чат призыв, и дело завертелось с такой скоростью, что буквально на следующий день у нас было все готово. Белые скатерти, канделябра с белыми свечами, белые пионы, Мила очень любила белый цвет, еда из замечательных ресторанов, шампанское, музыка. Все было устроено в холле и закрыто ширмами, чтобы для Ивана, который приходил почти каждый день, это стало сюрпризом. Тот вечер невозможно описать словами так это было красиво и трогательно, столько скрытых чувств вырвалось на волю. Сотрудники хосписа, принимавшие участие в подготовке события, собрались в холле со слезами на глазах, наблюдая за происходящим. Позже к Миле и Ивану по видеосвязи присоединились их близкие, и вечер продолжился словно в кругу родственников и друзей. Кто-то из персонала позже заметил, как жаль, что мы отодвигаем наши романтические мечты на потом, не думая, что им именно сейчас самое время потому что это потом может никогда не случиться.